Часть седьмая. О древних созданиях, предсказаниях и ведьмах. От старухи знакомо пахло диким лесом, Тем первозданным, который не отличался добротой к людям, но умел ценить силу. И стоило отойти от яблони, как когтистая лапа, мгновение до того бывшая рукой, впилась в ладонь. — Сколько веков уж живу! — произнес сиплый голос. — А впервые вижу некроманта со знаком Ваакхали. И как это огненный птах допустил! Отец был из его рода, уважаемая. рогнар не дрогнул, а коготь... Пробил кожу, выпустив каплю крови. И Виольви -Ви подхватила ее, поднесла к губам и, слизнув прикрыла глаза. Не врешь. Но, Рожа, ты себя в зеркале видел? Видел. Кто ж с такой рожей за женщиной ухаживает? с какой надо? Удивился рогнар Тем паче Зинаида ничего о его внешности не говорила, хотя он ведь и не ухаживает. Во всяком случае, до этого момента он, в принципе, ни о чем подобном не задумывался. — С приличной! — рогнар лишь кивнул. Древние создания зачастую имели сложный характер, и спорить с ними было себе дороже. — Но это ничего, кроже, если так-то, и претерпеться можно. Да и девочка у нас небалованная, хорошая девочка, вежливая, даром, что дар почернел но да каким ему еще быть, когда все так-то вышло?» «Как? А оно тебе надо?» Виольви глянула искоса, и лицо ее преобразилось. Нос удлинился и загнулся, почти касаясь верхней губы, которая, в свою очередь, укоротилась. Кожа потемнела, и узоры морщин легли поверху, повторяя рисунок древесной коры. «Смотри, чем больше человека знаешь, тем сильней привязываешься, а ты этого боишься». «Я не боюсь». «Олли!» — рогнар кровавая секира, себя хоть не ври. У каждого из нас есть свой страх, а не дело это — воину от страхов отворачиваться. «Я...» «Молчи уже, остолоп!» От кого другого Рагнар не стерпел бы, а тут лишь замолк послушно. С Виольви спорить в себе дороже. Разгневается и соберет нити судьбы, Твоей завяжет тугим узлом и пророчеством каким-нибудь запечатает. Слыхал он легенды. И все сходились на одном. Ничего хорошего от пророчеств Виольви ждать не след. Хорошая у них семья была, славная, и родители друг друга любили, прям как твои. И снова взглядом впилась, спрашивать откуда знает, не след. Знает, и все. Такие, как она, всегда видят больше других. И ее вот баловали, жалели, доберегли от мира, как ты, от племянницу, тоже мне девка. В мои времена, чтоб девки да так редились совсем стыд потеряли. Ее не трожь, не трону, — миролюбиво произнесла Виольве. На кой она мне сдалась, да и ты как-то не особо и нужен, хотя, вось, на что изгодишься проводишь бабушку. Так вот, хорошая была семья, да, не всегда и не за всем уследить можно». «Поехали они куда-то, а там грузовик». «Поновыдумывали железо холодного, огнем согрели, по дорогам пустили». «Я еще когда говорила, что не будет с того добрата -то. Ворчание было глухим, и говорила она уже не на местном языке, на своем предвечном, который был незнаком, но понятен. «И от тут была семья да не стала». Матушку Зиночкину долго достать пытались, да ее саму не сразу вытащили. И видела она, как мать померла. Оттого дар ее наизнанку и вывернулся. Что? Рагнар едва не споткнулся, за что получил клюкой полбу. Подньки, смотри, а то вырос, громила, громила, и оттуда же. Грохнешься еще, да бабушку задавишь. Эту бабушку, сдается, не всякий гмырх сожрать может а понял ты верно иной у нее дар был от рождения иной землю она чуяла травы потому и ко мне заглядывать любила и я чего ж тут помогала показывала как звучат они как поют как плетут коренья а с ними вяжут нити судеб такой как я она обнестала все ж человек Да и мир здешний не дал бы раскрыться в полную силу, но... Дети, если кто способен над законами мира встать, то дети и боги. Она и в мои владения заглядывала. Сама. А стало быть, дар был не просто сильным, редким, особым, таким, который и в отмеченных богами семьях не в каждом колене появляется. И расти бы ему, развиваться. Кем бы она тогда стала? Ответа на этот вопрос у Рагнары не было, да и Виольве не знала. Она видела, как умирает ее мать, и чувствовала, что и она с нею. А это меняет, тебе ли не знать, меняет. рогнар тоже изменился в тот день, когда опоздал. Потом еще долго держалась на границе, болью раны зашивая. Я чем смогла, помогла, да... Не все в моей власти, Рагнар, кровавая секира. Как и не в твоей. Боги и те не всемогущи, Так что с новым даром она тяжко осваивалась. Вон, до сих пор земля зовет. Старуха остановилась у забора. Все ковыряет, растит помидоры. И детишек тоже. Хорошие детишки. Бестолковые только, но от молодости. Видел уже сына. И на дочку погляди. В том, что это скорее приказ, чем совет, сомнений не было. И Рагнар покорно склонил голову, а старуха, толкнув скрипучую калитку, проворчала. — Только не приближайся, а забор после чтоб починил. Шастать-то вы гораздо, будто не мир, а двор проходной. Забор же старушке поправить не некому. рогнар коснулся дерева и руку одернул. «Он же ж...» Доски с виду, казавшиеся старыми, как сама Виольви, уходили в землю и там сплетались корнями, а поверхность их покрывали мелкие ядовитые шипы. Старуха рассмеялась. «Кусается? Вот и правильно. А то ж мало ли... Ладно, тебя пущу». Она сказала слово, которое не было слышно, но Рагнар почуял, как дрогнул мир. «Идем! Че замер? Давай!» Зачем? Идти в логово к древнему созданию было неразумно. А ведь никто не предупредил, что здесь обитает Виольви. Не знали? Скорее всего. Как же? Университет у них. Безопасность. а же ж человек недоверчивый пошел. Старуха покачала головой. Идем, дам тебе кое-чего, а то ишь, раздухарилась ведьма, вздумала яблоню мою извести. Не для того я ее тутчки сажала, не для того растила, чтоб всякие тут лезли. Давай, иди, что там еле швелишься. Пригодится подарочек, коль ты всерьез намерен до ведьмы добраться. Я и сам справлюсь. Ты, можешь и справишься, но я не про тебя. Я вон племянница твоей, прошлым разом помнится». Приходил тут с одним, забор красили. Хорошая девочка, не чита тебе, а столопу недоверчивому. Да, характер у древних созданий определенно был сложным. Но ладно бы только характер. Рагнар очнулся уже на пороге дома, который вырастал из зеленого холма, в него же и продолжаясь. Бока холма затянула одичавшим малинником, и крупные темно-вишневые ягоды одуряющие пахли. Или не они, но полынь, проросшая по обе стороны тропы, что змеей пролегала по вековому лесу, и не было здесь ни забора, ни улицы деревенской, ничего, разве что покой, который обещал тихий шелест ветра, и гудение пчел над малинником, и братина с темным напитком, которую протягивала прекрасное дева. «И спей», — сказала она. «Спасибо». Слово далось нелегко, и пить захотелось тотчас же. Воздержусь. Она чуть склонила голову, глянув с насмешкой. Подумай, Рагнар, одинокий, хорошенько подумай, я могу подарить покой и тишину. Я сделаю так, что ты забудешь обо всем, и боль уйдет, та, которую ты так долго в себе носишь. Я уже привык, так что не стоит упрямишься. — Чего ради? Племянница твоя уже выросла. Не сегодня так завтра она покинет тебя. И что тогда? — Кому ты будешь нужен? — Ей, как бы далеко она ни ушла. — Ты отправишься следом? — Нет, я буду жить, чтобы прийти на помощь, когда понадоблюсь. — А если? Никогда. рогнар пожал плечами. — Хорошо бы, стал быть, жизнь у нее будет тиха и спокойна. — Что тебя ждет дома? Замок, полный мертвецов, земли, куда и звери опасаются забредать. Про людей и вовсе молчу, и сам ты того и гляди, не мертвым зверем обернешься. Не сразу, нет, но день за днем, год за годом ты будешь все дальше проваливаться в свою тьму, а там справлюсь как-нибудь. Глаза девы зелены, как листва, говорят, здесь, во владениях древних, время останавливается и потому все прочее тоже замирает, и один день может растянуться на вечность. А вечность? Вечность — это долго. У меня есть цель. Рагнар выдержал взгляд. Найти ведьму? Ты уже почти нашел. А что будет дальше? Рагнар отверженный. Что-нибудь да будет. Я вон практикантов взять согласился, да и. Мало ли твари в окрестных мирах. Если Хили вправду найдет свой дом, я сделаю так, чтоб жить стало чуть безопаснее. Уйдешь на охоту. Да. И не вернешься. Возможно, рано или поздно. Не возвращаются те, кого не ждут. Те, кого ждут, тоже порой не возвращаются. Но реже, много реже. Что ж, выбор за тобой. Виольве убрала братину в широкий рукав. Люди, вам дан дар свободной воли. И зачем, спрашивается, только и способны что калечить и других, и себя? Благодарю. рогнар поклонился и за приглашения здесь и вправду спокойно. Но вечный покой удел мертвецов, а я пока живой. И хорошо, что ты сам это понял. Дева улыбнулась и превратилась в старуху. А ты постарайся не забывать, а то остал об же редкостный. И клюка снова коснулась лба, правда, осторожно, бережно даже. Только и этой малости хватило, чтобы в голове загудела, и чуждая сила, древняя сила, хлынула потоком, грозя сломать слишком хрупкое для нее человеческое тело. Подогнулись колени, но Рагнар стоял Нет уж, никогда и ни перед кем. Уважение проявить он готов, но не на колени падать. Сила кипела хмельным медом и смывала, как будто изнутри. Что? Что-то такое дурное, темное, что все-таки наросло в душе. И выходит, Рагнар действительно начал меняться, сам того не замечая. Хотя именно так обычно и бывает, но теперь это вот уходило, оставляя шум в ушах и странную легкость а еще желания, пока смутные малопонятные, как будто спал спал а теперь проснулся и разберется после орямец цокнуло вильви но и добре так тебе хватит а то ж еще помрешь ненароком что мне потом с личем делать то я с личем точно не уживусь ворчание ее показалось почти родным и рогнар сумел сделать вдох И выдох, и сила древних успокаивалась. А вот ощущение легкости и даже несчастья, скорее тени его, никуда не делось. Ему словно напомнили, какой может быть жизнь. Благодарю, уважаемая, за дар твой и отдарюсь. Куда ж ты денешься? Хмыкнула и, заглянув в глаза, резко полоснула когтем по руке, вспарывая кожу а потом тем же когтем подхватила красные нити крови, чтобы подцепить на веретено, появившееся из другого рукава. рогнар хотел что-то сказать, что-то важное, но старуха глянула глазами, в которых больше не было зелени. В них пылало пламя погребальных костров. «Мертвецы, одни мертвецы, куда ни глянь!» произнесла она нараспев. «Сперва поневоле, но после твой выбор». «Но живому средь них не место, живой, который среди мертвецов задерживается сам, уподобляется им». Пламя улеглось, уступив место черноте. «Чтоб, все-таки не обойдется без предсказания». «Но этот путь вскоре завершится». «Как?» — Рагнар сумел задать вопрос. «От тебя зависит». «Ну да, когда это Виольве отвечали прямо». От того, что выберешь, месть или жизнь? И от того, хватит ли у тебя веры, хватит ли силы отпустить? Она отпустила руку и нить оборвала, накрыла разрез на запястье пальцем, а когда убрала, то и следа не осталось. Точнее, осталась тонкая веточка с тремя листочками. Коль живым останешься, довернешься человеком, то посади. Где? О таком даре? Рагнар помыслить не мог, если он верно все понял. О таких дарах и легенды опасались говорить прямо. «А вот где жена? Скажет, там и посади», — ответила Виоль Вивар чтиво. «Что уставился? Предсказаний еще одно захотел? Вот так и слушай. Быть тебе или мертвому, или женатому», — прозвучала Данильзе грозно. «Чего встал? Я могу еще предсказать» от с легкостью. Не надо. Я дальше как-нибудь сам. Или мертвым, или женатым. С другой стороны, в этом предсказании хоть какая-то конкретика имелась. Погоди, я аж племянница твоя обещала подарок. На от. В руке Виольве появился кривенький гребешок. Пускай причешется нормально. И лента шелковая, расшитая яблоневыми цветами. «И заплетет, а то никаких сил моих нет на это нынешнее бесстыдство глядеть!» Лента показалась вдруг тяжелой. «Это ж...» «А что это не твоего умодела, Рагнар, бестолковый?» «Нечего мужику бабские вещи щупать!» Буркнула Виольве и рукой махнула. Повинуясь жесту ее у ног из травы, тропа вынырнула, потянулась к воротам, что появились на краю поляны. «Иди уже! Небось, не дурная, сама сообразит!» «Спасибо!» — рогнар вновь поклонился. «И про яблоню не забывай! Пока яблоня стоит, ведьме прямая дорога сюда заказана!» Донеслось в спину. Зинаида обнаружилась у яблони. Она ходила вокруг, положив руку на ствол, и шептала что-то успокаивающее. И сила ее, проклятое, окружила, стянулась полупрозрачным пологом, укрывая и корни, и слизь, расползшуюся по ним. Та иссыхала прямо на глазах, а женщина, словно и не замечая происходящего, шла. Пальцы ее скользили по коре, оставляя и на ней след силы. И та просачивалась глубже, выталкивая черный деготь отравы, рогнар отступил его не видели и не слышали, но это и не было важно главное он видел и стоял и смотрел как она завершая один круг тотчас начинает второй и гадал сколько уже кругов сделано сколько силы потрачено и едва не упустил момент, но успел поймать женщину именно тогда когда силы ее иссякли она молча села на руки бледная истощенная но живая «Я вернусь», — сказал он яблоне, и та ответила скрежетом. «Я вернусь и избавлю тебя от этой погони». Кое-что он захватил. Свежий сок могильника, пыльцу кладбищенской травы и... Вот не помнил, брал с собой чешую пыльцеголовника малого или нет. «Мама!» — Алекс выскочил из ворот. «Что с ней?» Ничего страшного, просто на солнце перегрелось. Сказал Рагнар первое, что в голову пришло. День сегодня жаркий. Врешь ведь! Мальчишка скрестил руки на груди и нахмурился. Это ты ее обидел? Нет. Не врешь. Просто она много сил потратила, но это не опасно. Сейчас полежит, отдохнет. Покажешь, куда ее можно? Ага. Мальчишка склонил голову и прищурился. Там это... Вы наверх только не ходите. Почему? Сашка не хочет. «Сашка опять, ну, типа, в отключке, но это ничего, это не приступ, и врача не надо, только не ходите, и не трогайте, потревожите, она сама потом к вам заглянет, вот, ночью, ну, как-то так, да?» «Да», — подтвердил Рагнар, который понял не все, но кое-что определенно прояснилось. «Тогда ладно», — Алекс выдохнул с немалым облегчением, — «слушайте, Ахель сказала, что ваш дед был лесорубом» и еще каким матушка сказывала что он весь черный лес под корень извел вместе с его хозяевами темными друидами но если так они сами виноваты сидели бы тихо в своем лесу скармливали бы ему дураков благопоследних хватало и не без помощи друидов которые слухи пустили будто в глубинах леса замок стоит а в нем девица спит крепким сном на которую все чары и завязаны Кто поцелует, девицу разбудит, тот и получит, что замок со всеми сокровищами, что земли окрестные, ну и девицу, саму собой. Вот и лезли герои один вперед другого, кормили лес и друидов, и окрестные поселения, где вовсю торговали старинными картами заклятых троп, что до замка доведут. Так нет же, мало показалось, кровь им понадобилась особая. «И что, отец тоже?» – рогнар кивнул. «Ларнейские болота с древовидными гидрами, в принципе, можно в какой-то мере считать лесом. Отец, конечно, не был некромантом, но огонь тоже справился. Так вы, получается, потомственный дровосек, да?» «Получается. А и вправду. Надо будет, что ли, найти какой проклятый лес, чтобы не нарушать традицию». и махнул он тогда секирой налево. Звонкий голос Хиль пробился сквозь сон и рассек урода. Пополам, деловито уточнил Алекс, не совсем, сверху получилось чуть меньше, чем снизу, поэтому сугубо точности ради это нельзя назвать пополам. Зинаида моргнула. Что случилось? Она помнила, как шла с рогнаром к яблоне, хотела поговорить о работе но почему-то начала рассказывать о своей жизни, чего за нею прежде не водилось. Потом, кажется, бабу Тоню встретили. Точно! И яблоня была, болела. Яблоню стало неимоверно жаль. А потом, потом она услышала, как в детстве. В детстве Зинаида слышала, как шепчутся травы и деревья тоже. И даже могла с ними говорить. Мама называла ее фантазеркой, а баба Тоня не называла. Но что ты делала, что-то такое. Голова заболела. А со вторым что? Алекс был где-то рядом. А она? Дома. Точно. На тахте, которую Зинаида узнала по впадинам и выпуклостям, привычно впившимся в спину. А как она домой попала? Она коснулась яблони, желая услышать, чтоб как раньше. А потом... потом... потом пошла. И что-то еще делала, и... Второго ножом прямо под подбородок. Если так ударить, то человек умрет быстро. Можно, конечно, еще горло перерезать, но тогда кровище будет не отмыться. Причем, говорила хиль явно со знанием дела. А если не под подбородок? Тут надо аккуратно. В глаз еще хорошо. Только учти, что противник обычно двигается и попасть не так просто. В висок можно, там кость тонкая. А если в другое какое место, то уже надо силу рассчитывать, чтоб точно кость пробить и клинок не соскользнул. Я тебе потом расскажу. Какой-то странный рассказ. А еще запах. пахлым мясом, прям как вчера. И аромат его щекотал ноздри, манил. От него рот наполнялся слюной и приходилось сглатывать. Откуда этот запах? А твоя мама уже проснулась. Откуда ты знаешь? Знаю, сказал Эхиль. Потом скажу. Наверное, вредина. Сам такой. Чтоб, надо открыть глаза. Зинаида открыла, посмотрела на потолок. Ну да, дома. И потолок небеленый, и с узором трещин. Хорошо, дома. Она попыталась сесть, но голова закружилась. Впрочем, Зинаида всегда отличалась упрямством, поэтому все-таки села. Вот. Ей под спину сунули подушку, а в руки стакан с чем-то теплым, и Хиль приказала – выпейте. От стакана пахло травами и еще ягодами. Это отвар или компот? Вкус странный, кисловатый и в то же время освежающий. Поверьте моему опыту, в подробности лучше не вникать. Хиль была в синих, безразмерных с виду штанах и коротеньком топе. Две косички лежали на груди. И вот это чудо только что рассказывало, куда надо бить человека. Нет, это галлюцинации, остаточные. Но дядя знает, что делает. Он так-то лучше любого целителя будет. Когда я в детстве болела, он меня и лечил. Не доверял другим. Теперь лучше специалиста по детским болезням нету. И по подростковым, и по взрослым подозреваю тоже. Ага. Зинаида отвара компот допила, как ни странно, стало лучше, и головокружение прошло, и слабость отступила. Я, кажется, перегрелась на солнце. «Вот, нам говоришь, что пананку носить надо, а сама не носишь», — сказал Алекс строго. «Да, пожалуй, или это нервы, или жара и нервы. И еще яблоня, с которой было что-то не то, а потом Зинаида ей помогла» или ей почудилось что помогла идите наверх спокойно произнес рогнар который забрал стакан сунув вместо него тарелку и ложитесь спать но спать слово прозвучало веско, и алекс кивнул и ушел надо же а ей он всегда возражает что еще не поздно и вообще лето кто летом рано спать ложится или уже не рано а я поинтересовалась Хиль. И ты иди домой, спать можешь, не ложиться. Зинаида повернулась к окну. Темень какая. Это ж сколько она пролежала-то. Ох, я, кажется, совсем. Просто нужно было отдохнуть. Поесть тоже не помешает. Ну да, есть хотелось, причем так, что желудок буквально в узел завязался и намекнул, что не развяжется, пока в него что-то не попадет а от тарелки пахло мясом. И вообще, что тут произошло? Зинаида заставила себя воспользоваться вилкой и жевать медленно, спокойно, как и подобает пусть и голодной, но воспитанной особе. Рагнар подтянул стул и устроился на нем. С ответом он не спешил, а потом вовсе свой вопрос задал. «Скажите, ваша дочь ведь родилась обычной, верно? Вы познакомились?» «Не совсем. Она не захотела говорить со мной». «Это скорее нормально. Сашка не любит незнакомых людей. Она умная девочка». «Умная», — согласилась Зинаида, пытаясь держаться с достоинством или с его остатками. И да, она была обычным ребенком, здоровым, активным. Они оба были здоровыми и активными всегда, порой даже чересчур. Она позволила себе улыбнуться. Иногда это сводило меня с ума, и я злилась, и даже кричала на них, ругалась. И, в общем, я не всегда была хорошей матерью. Как не стыдно признавать. И зачем Зинаида рассказывает это? Какое ему вообще дело? Хотя это ведь он ее принес. И сидел тут, пока она то ли спала, то ли в обмороке лежала. И за детьми присмотрел, и накормил. После того, как мы развелись, они стали спокойнее. Я боялась, что они плохо примут переезд. Все-таки Тумилин мог обеспечить куда более роскошную жизнь. А тут вот. Дом этот деревня. И никакого моря, пляжа и прочего. Но нет, наоборот, они обрадовались. Кивок. И ощущение такое, что сосед знает о чем-то, о чем сама Зинаида не догадывается. А когда началась болезнь, После их поездки в дом отдыха тогда Эмма позвонила. Это мать Тумилина. Где-то с год тому. Точно. Прошлое лето было. И я опять пыталась выбить из него алименты. Он уклонялся, причем довольно цинично. Ладно, это не интересно Она позвонила и сказала, что соскучилась по детям и что хочет поехать с ними в санаторий, что полностью оплатит поездку, отдых, опять же, поможет со сборами к школе, Заодно там какие-то активности, летний лагерь, занятия иностранным и прочее. Сам санаторий недалеко, я могла бы приезжать. Я и подумала, что это неплохой вариант. Да и с Сэммой отношения у нас были, не скажу, чтобы нормальные, как я теперь понимаю, но все-таки кое-какие были. Иногда она и денег подкидывала, просто так. Или вот рекомендательное письмо составила, чтобы было легче работу искать. хотя К себе не взяла, а Зинаида постеснялась проситься. Или не стеснение было, а понимание, что долги придется отдавать. Они уехали сперва на две недели, звонили каждый день. Эмма купила им новые телефоны. И в целом были в восторге. Там какой-то парк был с животными, которых разрешали и кормить, и вообще они ручные. Велики, лошади, и верховая езда и всякие там лаборатории по роботостроению, программированию, плюс тренера и прочее. Все то, чего Зинаида не могла себе позволить. И тогда у нее появилась мысль, что Эмма желает перетянуть детей, и забрать их таким вот нехитрым способом, наглядно показав, насколько с бабушкой проще жить. А потом она позвонила и сказала, что Сашка в больнице. Я, конечно, рванула, кляла себя, что отпустила. Допустила. Она неделю провела в реанимации. Даже сейчас вспоминать было страшно. Температура, судороги, и никто не может объяснить, что с ней. Они просто исключали. Энцефалит, менингококк, геморрагическую лихорадку, что-то там еще. Их оказывается столько разных инфекций, которые вызывают менингит. И с каждым исключением я все яснее понимала, что они не знают. вот «Все эти врачи, профессора, которых вызывала Эмма, не знают, что с моей дочерью». рогнар слушал внимательно, но почему-то показалось, что стало холоднее, что ли. Или это последствия теплового удара? «Наверное». Потом температура спала, но Сашка все равно не приходила в себя. Месяц комы, состояние стабильно тяжелое, никаких гарантий. Перспективы? Они отворачивались, когда я спрашивала, чего нам ждать. Тогда-то Эмма и заговорила, что Алекс не должен смотреть на все это. И захотела его увести Да, но когда я заикнулась, что он и вправду может уехать, Зинаида покачала головой. Он такой скандал устроил. Он почти не отходил от сестры. И потом отказался. А она очнулась. Правда, сперва никто не верил, что это надолго наоборот все врачи твердили что улучшение это временно что если сашкой и выживет то навсегда останется приковано к постели что то там на снимках показывали нарушение изменения поправил рогнар насильственное раскрытие дара всегда травматично что думаю это обсудим позже сейчас ей лучше как лучше хотя да По разному. Первые месяцы она вообще была как будто, не знаю, вещь в себе. И приступы эти. С ней случаются судороги, но это не эпилепсия и не аутизм, как они говорят. Диагноз, как мне кажется, вообще поставлен просто, чтобы хоть как-то объяснить. Только он ничего не объясняет. Напротив. рогнар поднялся. Здесь все ясно. А вы еще и доктор? Появилось желание швырнуть в него тарелкой. Пришел, расспрашивает, лезет, куда не просят. Я некромант. Тарелку у нее отобрали и протянули еще один стакан. А тебе отдыхать надо. Некромант, доктор и дровосек. Что поделаешь, порой приходится совмещать. А улыбаться он не умеет. И жаль, хотя сама Зинаида тоже почти разучилась. От стакана вновь пахло травами, и запах окутывал, успокаивал. «Это она что-то сделала Сашке, да?» «Глупая теория. Напрочь ненаучная. Эмма ведь беспокоилась, но почему-то верилась в эту историю легко. И Алекса хочет забрать поэтому, да?» «Да». рогнар не стал врать, что не знает. «Но не бойся, я вас не отдам». «Ты ее не знаешь». А нет, иногда он умел улыбаться, только от этой улыбки стало жутко-жутко. Настолько, что захотелось, как в детстве, под одеялом спрятаться. «Ошибаешься», — сказал он, поправляя подушку. «Я очень хорошо ее знаю, как и она меня. Одно хорошо». «Что? Что хорошего-то? Теперь она не сможет сбежать». «Кто? Я откуда?» И сон навалился, душный и тяжелый. Не переживай, я присмотрю. Зинаиде помогли улечься, и, кажется, одеяло сверху накинули. За всеми.